На классический боксёрский поединок с едва ходило мало. В нормальном поединке зрители уж вовсю захлёбывались бы презрительным свистом, рефери без конца подгонял бы соперников: "Бокс, бокс, come on boys!". Секундам те исходили бы с иной: "Драться, драться, забей, зачем здесь?". Промоутеры подсчитывали будущие убытки. Но Зубкова маленькие исваляли мне не нынешней публики секундант Ему приспичило поговорить, и он говорил. — Хлюпики вы все, москвич, дел не в мышцах. Встречал я столичников, и крупных, как шкафы, и накачанных на станках, а все равно, как один хлюпики. Ткнешь пальцем, и лопают, что твой пузырь измыло. И случись до серьезного дела, я только одними своими хлопцами возьму вашу столицу. потому что солдаты, которыми вы станете загораживаться, они же все тоже из глубинки. Столичники в армию не ходят, а откупаются или косят. Поэтому срочники с радостью станут давить зажравшихся москалей. — Гора сделала меня родиться в Первопрестольной, — тоскливо подумал Карташ. — Теперь отдувайся за происхождение. Нет, что б родиться в Питере. Сейчас говорили бы без надрыва. И вообще, по нынешним временам модно быть рождённым в Питере. Ну, что скажешь, москвич?» Оторвал Алексей от дум вопрос Зубкова. Олигарх по своему обыкновению улыбался. Карташ пожал плечами и утер кровь с губы. «А надо чего-то говорить. Ну, раз так хочешь, ты ж при Союзе родился. В Прибалтике, значит, бывал? Или в Татарии?» «При чём тут татары?» — перебил Зубков. А притом, что и при балты, и татары, или, допустим, гудсулы всегда жили нормально, что при старом режиме, что при новом, не доводили себя и своих детей до нищеты и обожеств. Пока вы тут водку жрали, в грязи вали, Алексей скулили по поводу проклятых москвилей, которые дети и они дают, обдирают нас как липку, они обустраивали свою маленькую частную жизнь, как могли. Обывали, одевали Поднимали детей, помогали родне. Так, может, в себе лучше покопаться, а не винить во всех грехах зажравшуюся Москву, а?» Карташ замолчал. Молчал Зубков. Разумеется, улыбаясь. Похоже, не улыбаться он не умел. «Эй, хамит!» — крикнул олигарх. «Заснул там, что ли? Где гонг?» Незамедлительно последовал удар в гонг. «Ну вот». «И прошел второй раунд», — констатировал про себя Карташ. «Карташ». прошёл над признаться своеобразно. Бомкой ещё раз Хамид скомандовал Зубков: "Мы с москличаном проговорили весь перерыв. Третий раунд". Вместе с ударом гонга Зубков не переставая улыбиться, двинулся к картошу. Алексей ощущал в себе поразительные перемены по сравнению с самим собой в начале боя. Он завёлся Если до этого неунывающий алюминиевый весельчак его просто раздражал, то теперь Карташ испытывал к нему не шуточную злость. А, сука, игрушку нашёл. Кеглю, мячик, развлекух ему подлимало. Нет, наверное, ничего мерзее, чем ощутить себя игральной картой двойкой в чьих-то руках. И Карташу дико захотелось расколосить эту улыбчивую сфизеномию. Ему вдруг припомнилось слышанное в каком-то телерепортаже боксёрской поговорка: "Каждый панчер имеет свой шанс", что в переводе на человеческий означает: "Исход поединка может решить один удар". Да чёрт с ним. Пусть не решит исход поединка в свою пользу, но хотя бы вмазать от души, хотя бы разок, чтобы юшка хлынула. Картаж броском сократил дистанцию. Безоглядно вклинился в ближний бой и пошёл молотить кулаками. Алексей лупил без всякой боксёрской правильности, лупил отчаянно, размашисто, от души, в технике как получится, так и получится, лишь бы влепить посильнее и поточнее. Споточнее я выходило не очень. Половина ударов шла мимо цели, Зубков уклонялся, уходил, нырял, другая половина вроде бы попадала в цель. но пропадала без пользы, поскольку была блокирована перчатками и локтями. Алексей понимал, что силёнок надолго не хватит. Серия выматывала, особенно выматывали удары, в которые он вкладывал весь вес, а те удары летели в пустоту, а за ними проваливалось всё тело. Сознавая, что выдохся, Алексей вошёл в клинище. Карташ разобрал, что не только он тяжело дышит. Защита отразилась на дыхалке Зубкова. — Верно. Правду изрек секундант Гоша. Не больно-то сильно от дыхалка у магната. Сцепку боксеров разорвал рефери, клином вонзив руки между поединчиками. — Разошлись! Бокс! Разошлись! Отступили на шаг друг от друга. — Неплохо, москвич! — сказал Зубков, продолжая улыбаться. — Хотя... И вот тут Карташ поймал алюминию спортсмен. Ане хрен болтать на дистанции вытянутые руки. Отойди подальше, там болтай. Этринг, а не за столье. Карташ залепил в подбородок Зубкова правой прямой, вложив в удар всё, что смог. Не будь Карташ измотан своей предыдущей серией бестолковых атак. Может даже удалось бы сбить противника с ног. Ну и так неплохо получилось. Голову олигарха откинуло назад, брызнули в стороны капли пота, похожие на сочные виноградины, руки нелепо дёрнулись. В явном потрясении зубков отскочил к канатам и плотно прикрыл себя защитный стык. Карташ, пожалуй, добился главного гадскую улыбку, от которой его уже трясло, стёрла с самодовольной морды олигархического лица. Ещё же Карташу удалось по-настоящему раздразить Зубкова. В этом Алексей убедился спустя секунд 10. Эти 10 секунд Карташ преследовал противника, а тот просто уходил вдоль канатов, и достать его ещё хотя бы раз не удавалось. Потом Зубков пришёл в себя, собрался, продышался и бульдозером попёр на Карташа. Вот тут Алексей ощутил на своей шкуре какого фон боксёрских лягушек. Удары посыпались на него как из пулемёта. Слева, справа, джебы, крюки, полукрюки, апперкоты. Зубков всаживал в противника весь боксёрский арсенал. Бой, начинавшийся как чистой воды фарс, пошёл в серьёз. В начале третьего раунда он, конечно, превратился в полноценную жестокую схватку. Картаж хватал удар за ударом, пропускал в голову в солнечные сплетения в область сердца раз за разом зубков пробивал его защиту ей не получалось прямым доставал боковым разбивал джебом сдвинутый локоть и всаживал в брешь прямой акцентированный удар с правой руки проводил простенькие комбинации двойки и выдавал серии не встречая никакого сопротивления перед глазами плыло Розовая пелена заслала взгляд, мир вокруг размазало пятнами, из которых вылетали чёрные круги. Сотрясает и голову, то корпус. В голове гудело, как в трансформаторной будке. Картаж пропустил удар, известный в боксёрском мире под названием Колокольный звон. Это когда попадают за ухо. Название не случайное. Название в точности отражает последствия, что следует за пропуском такого удар. И только Печень Картаж рефлекторно умудрялся прикрывать Локсим, понимая, что повторный удар непременно и окончательно свалит его. Да и вообще, по всем канонам и разумением, Алексей должен был уже свалиться, напропускав такую ему удар. Но он всё-таки держался. одея исключительно на морального лихих уж очень прямо страстно хотелось мне изловчиться и попасть ещё разок в эту самодовольную харю правда вместо хари отмахнувшись с карташ угодил ольгарху в другое более чувствительное место стоп закричал рефери и живым за слоном встал между боксёрами удар ниже пояса москвичо предупреждение по правилам боксёр получивший в пах может взять перерыв до 5 минут. Однако Зубков этим пунктом правил не воспользовался, видно, плохо всё-таки получил. Олигарку хватило 5 секунд тайм-аута, после чего он снова бросился в схватку. А Карташо 5 секунд был явно недостаточно, чтобы очухаться, и новый натиск Зубкова он выдержать не смог. После пропущенного бокового в висок у Карташа подломились ноги, миркачнулса И картеж загремел на пол. "Бой закончен", ведо явно преимущество, донёс на него приговор рефери.